Глава 51 Мейс как как-то слишком уж хлипко», — выразила сомнение Киппи. «Мы же не можем бежать к Хэнсону с Маром только из-за того, что у тебя Вира залаяла в машине, а ты вроде как узнал позу Ландвика в коридоре ТСИ. Поза еще не доказательство». Гомсрут Парк мне вспомнился скорее из-за его манеры держаться. «А рычание веры это сработка ее красной кнопки, после того, как я оставил Ландвика у его машины и стал набирать твой сотовый». Я понимаю, Кипи кивнула. Только Хэнсон с Маром спишут твои мысли на ночное время суток. Или решат, что у тебя куку. -ку. ПТСР. Втроем мы сидели снаружи за столиком Старбакса. Вокруг шевелилась Батавия. Пригород, где жил директор ТСИ Бернт Ландвик. Кипи заказала чашку большого черного. Я маленький со сливками. Вере принесли бумажную миску воды. Назовем это без добавок. А Кипи положила ей на салфетку ломтик своего черничного скона. «Нет у меня никакого ПТСРа». «Да, я знаю. От твоего первого звонка я, правда, напряглась, но затем две вещи меня реально торкнули. Во-первых, угадай, что есть в распоряжении у транспортной службы Иллинойса. Бесплатный кофе? Это само собой. А еще целый парк машин, ремонтных фургонов и эвакуаторов». «Я вспомнил наш мозговой штурм. О том, как тот друган мог перевозить и свою машину, и машину жертвы. Ты считаешь, у Ландвика есть ко всему этому доступ?» Не забывай, под ним целый транспортный филиал. Ты вон сам говорил, что у него угловой кабинет. Чёрт, я тряхнул головой, а ведь укладывается. Эвакуатор ТСИ или ремонтный фургон – это же вообще шапка-невидимка. А вдобавок Ландвик запросто может манипулировать цифровыми записями, удалять любые фрагменты, которые касаются его. А по истечении 60 дней, если не будет обращения, можно всё легально и бесшумно удалить. Лесстрожащий курятник. Хм. «А что тебя еще торкнуло?» Я загуглила адрес Ландвика. «Нелюдим. Живет в сельском доме на самом отшибе Батавии, где заканчивается пригород и начинается глушь. Буйраки, лес и болото». «Логово», — определил я, пометуя, как Вабишевский высмеивал меня за использование этого словца. «Там-то он и вершит свои дела». У Кипи зазвонил сотовый. Она поговорила буквально несколько секунд, отключилась и сказала. «Это Вапс». Ландвик только что подъехал к ТСИ. Нам пора. Глава 52. Первое, что сделал неприметный, это хапнул себе из холодильника доктор Пеппер. Теперь уже не на завтрак. Рядом с кофематом возле своего офиса. Второе. Оставив дверь кабинета открытой, он ее никогда не закрывал, Ландвик бросил сумку и сел на свое место за столом. Откуда послал на номера офицера Гим и Мейсон Райда текстовое сообщение. С Джейком сделан хронометраж видео на ЭР. ER. «Ни мис Ниланд, ни кого-либо на нее похожего. Никакого Киа Сорента с запрошенными номерами. Никакой подозрительной деятельности. Извиняюсь. БЛ. Далее неприметный достал карточки, врученные ему в тот роковой день презентации систем наблюдения ТСИ в полицейском здании на Саут-Мичиган. И отправил чуть более официальную версию того же сообщения на имейлы Хенсона и Мара, а также Гим и Вабишевски. И четвертое. Разослал по всей транспортной службе электронный циркуляр об отце Джейка Сондерса, у которого случился обширный инсульт, по причине чего Джейк вылетел в Аризону, чтобы быть рядом с ним в трудную минуту. Ниже следовала инструкция, что любые вопросы, требующие участия или подписи Джейка, необходимо переадресовывать другим коллегам. После всей этой напряженной работы неприметный прихватил сумку и направился с ней в свой офисный закуток, где находился цифровой сейф. Огнеупорный, 60 на 50, проплаченный несколькими годами ранее из госбюджета. Спасибо, господа налогоплательщики. И хотя в сейфе действительно лежала пара официальных документов, несколько связанных с работой флешек и служебные ключи от конференц-залов, которыми Бернт Ландвик сроду не пользовался, в эти последние дни его интересовали только два предмета. Неприметный ввел код своей даты рождения, настоящий, а не Ландвика. И дверь сейфа с тихим щелчком приоткрылась. Прежде всего он выгрузил в сумку 140 тысяч, что копил все эти годы. Солидные надбавки к зарплате без вложений в пенсионный план, который ему никак не светил. Пачки 100-долларовых банкнот легли аккуратно, и вполне еще оставалось место для 80 тысяч с его накопительного счета и четырех с лишним текущего, которое он снимет в банке примерно через час. Эта заначка наличности плюс небольшое состояние в биткоинах обеспечивали Теду Краузе лакомый комфорт на период размеренного планирования следующей главы его жизни. Прежде чем взяться за второй предмет своего интереса, неприметный секунду помедлил. С осторожной ласковостью взял оружие, положил поверх денежных пачек и застегнул сумку. Это был нож с фиксированным лезвием из высокоуглеродистой стали срежущей кромкой 5,75 дюйма. Острый как Бритва, не знающий противодействия. Таким можно наносить ох, какие раны. Можно не сомневаться. Проверено на практике. В тот момент, когда неприметно возвращался к своему месту, iPhone на столе внезапно заиграл Вагнеровских валькирий. Это означало одно. Активация скрытых камер слежения, установленных в знаковых точках его участков в Батавии. Эти камеры реагировали на движение, примерно как те, что наблюдали за машинным парком ТСИ. Неприметный вошел в приложение айфона. Из шести квадратиков на дисплее один показывал активность, две фигурки, стоящие на крыльце дома. Движением пальцев он увеличил изображение и тревожно прикусил губу. Перед его дверью стояли собачник Райт с той леди копом. Глава 53. Основные данные у нас с водительских прав. «Права действующие. Никаких взысканий, приводов, нарушений ПДД или чего-то еще», сказала Кипи, нажимая на кнопку звонка. Двухэтажный сельский дом не откликался. «А как насчет жены и детей?» «По чужим базам данных мы с Вапсом лазить не стали, чтобы никого не всполошить». Теперь Кипи не только звонила, но еще и колотила в дверь. «Если там кто-нибудь есть, то может и взбелениться». «У Ландвика, насколько мне помнится, нет обручального кольца, но надо убедиться, что дом пустой, прежде чем мы начнем шерстить его». Я стоял на крыльце чуть позади кипи. Вира пристально смотрела на нас служайки, а затем отправилась исследовать дальнюю сторону двора. Я переминался и нервничал, как магазинный воришка, к которому приближаются продавцы. В какой-то момент я поймал себя на том, что украдкой поглядываю на редкие машины, проносящиеся по шоссе мимо гравийной подъездной дорожки Ландвика, идущие изгибом и делающие стоп на равном расстоянии между его домом и обособленным гаражом. Не знаю, почему я так волновался. Стук в переднюю дверь вряд ли считается тяжким преступлением. И даже при маловероятном раскладе, что кто-нибудь возьмет да откроет, у нас была наполовину или хотя бы на треть правдоподобная отговорка. Мы, мол, взаимодействуем по проекту с директором ТСИ, и время для нас крайне важно. Для себя мы, разумеется, знали, от вапса, который не спускал глаз с директорского БМВ на служебной стоянке в центре города, что открывший нам дверь никак не будет Бернтом Ландвиком. Но и эта наша легенда на одну треть, рассчитанная на растерянного супруга или отпрыска, устарела к тому времени, как Кипи припарковала свой «Шевроле Малибу» у бровки. Нам обоим пришло недвусмысленное сообщение от Атлантика, что зона Эгривер чиста, как стекло. Эту новость мы обсуждали в дороге, а Ира подслушивала с заднего сиденья. Кипи звонила Джейку Сондерсу в общей сложности трижды и все три раза без ответа. Первый раз вчера под конец рабочего дня. Затем еще поздно вечером и, наконец, когда мы кофейничали возле Старбакса. Все три звонка переключались на голосовую почту. При нашем вчерашнем разговоре он так хотел помочь, не о Киппи. Он знал, что Ландвик загружен встречами и говорил, что займется всем сам. А теперь просто отмахивается от нас. Я указал на сообщение в моей трубке. Может, это и есть его ответ? Киппи пожала плечами. Это от Ландвика, а Джейка Сондерса даже нет в рассылке. Когда мы вылезли из Малибу, смартфон Кипи пиликнул во второй раз. Мы с Верой стояли во дворе, а Кипи, молча прочитав смс-ку, сказала: Снова от него и практически то же самое. Она еще секунду смотрела на экранчик, адресовано мне Вапсу Хэнсону и Марру. Я проверил имейл у себя на смартфоне. А меня что-то обошли. Джейка Сондерса тоже. Кипи закончила стычку с дверью Ландвика и проверила дверную ручку. Заперто плотно. Повернувшись ко мне, она сказала «Пойдем глянем, что у него в гараже». Глава 54 «Вы, два ублюдка, разве не смотрели свои текстовые сообщения?» Но за первой реакцией сразу последовала вторая «Они у меня дома». На визитках, которые он им вручил, указывался рабочий адрес Бернта Ландвика. А это значит, что для поиска его домашнего адреса они задействовали другие ресурсы, коповские. И черт с два, они бы поехали в Батавию. Чтобы опросить его на счёт для этого хватило бы и звонка. Он невольно поднял голову посмотреть, не высыпают ли в коридор полицейские, рассеиваясь по направлению к его кабинету. Неприметный торопливо тронул все другие камеры наблюдения по участку. Патрульных машин, выстроившихся вдоль подъездной дорожки, нет. Нет и Хэнсона с Маром, направляющих своих подчинённых. Ни команды спецназа, затаившейся в засаде, только женщина-коп и собачник. Какого, извините, хрена? Неприметный вышел из своего кабинета, поднялся этажом выше и прошелся по переходу с окнами, выходящими на стоянку ТСИ. Отсюда тоже не просматривалось ни патрульных машин, ни спецназовцев. Служебная стоянка начинала постепенно заполняться. Была половина девятого утра. А гостевая почти пустовала, всего три машины и еще одна, прижатая к обочине. Додж-чарджер. А в нем вроде кто-то сидит за рулем. Неприметный бросился обратно в кабинет. Выхватил там из ящика шкафа компактный бинокль и побежал обратно. В переходе второго этажа примостился у окна, что напротив чарджера, и поднёс бинокль к глазам. Подкрутив резкость, он сразу же узнал напарника Гим, того здоровяка с заковыристой польской фамилией. Неприметный опустил бинокль и призадумался. «Кипи Гим и этот непроизносимый были патрульными копами, немногим лучше тех же постовых». А человек-собака вообще не весть кто? Помесь шавки подрядчика и поисковика трупов. В том первом разговоре, кажется, всплыло, что эти санитары природы трудятся сверхурочно. Этакие Нэнси Дрю и братья Харди на фрилансе лезут не в свои дела, которые им отнюдь не по зарплате, в надежде на что? Что-нибудь выкопать? Если так, то у него на участке всё чисто. Но разве если... Если они не проверят его гараж, где стоит форт эскейп Джейка Сондерса? Теоретически, если порыться в базе данных управления транспорта по Иллинойсу, чёрт, у него в ТСИ такой доступ имелся, то можно будет найти домашний адрес, а по нему наверняка установить машину покойного Джейка. Словно в подтверждении этой тревожной мысли, iPhone вновь ожил полётом Валькирий. Неприметный вошёл в приложение. На этот раз сигнал тревоги доносился как раз от гаража. На видеотрансляции офицер Гим что-то высвечивало фонариком в боковом гаражном окне. Глава 55. Кипи попыталась открыть боковую дверь гаража, а я поднять планку ролл двери. Куда там? Обе надежно заперты. Кипи заглянула в окно. Там что-то припарковано, сказала она, всмотревшись. Эвакуатор. Вместо ответа она достала из бардачка своего малибу фонарик, вернулась и посветила в окно. Всего одна машина на дальней стороне. Не эвакуатор, внедорожник. Еще раз с прищуром вглядевшись, сообщила. По-моему, это Форт Эскейп. По базе данных у Ландвика вроде Бэха. Кипи взялась звонить своему напарнику. А мы с Вирой перешли перед домом лужайку в поисках какого-нибудь окна. Любого, не задёрнутого изнутри шторами. Увы, дом директора ТСИ был обёрнут как рождественский подарок. Мы вернулись к Кипи, всё так же дежурищей у гаража. ВАПС проверяет, но на Ландвика действительно зарегистрирован только БМВ. Через секунду у неё опять зазвонил сотовый, и Кипи поднесла трубку к уху. «Это точно?» – проронила она через секунду. По всей видимости, было именно так. Кипи убрала телефон и сказала, «На эскейпе ездит Джейк Сондерс. У него машина только одна?» Она кивнула. «А здесь-то Сондерс что делает? От Чикаго до Ботавии примерно 40 минут езды, и то, если на дорогах свободно. Ведь он живет где-то в центре?» Кипи неопределенно пожала плечами. Так указано в базе данных. «И что все это значит?» «После того, как ты сказал про загруженность Ландвика, я позвонила Джейку узнать, может ли тот посмотреть запись по Эгривер. E он охотно согласился. Весь такой на позитиве. А потом, как сгинул. Дозвониться невозможно, на звонки не отвечает. А теперь еще и Форт Эскейп обнаруживается в гараже у начальника. Так, а может Сондерс углядел что-нибудь на записи и опрометчиво обратил на это внимание Ландвика? Если бы он что-то увидел, то позвонил бы мне», отчеканила Киппи. «Извини, Майс. «Но если бы я наткнулась на видео, где ты душишь попучецу, я не поехала бы к тебе выслушивать версию случившегося, а пошла бы прямиком к копам». Справедливо. Но Ландвику, наверное, хватало бы ума не давать таким записям залеживаться по два месяца. Кипи оглядела двор и сказала, «Ландвик по работе имеет дело с видеозаписями, манипулирует ими, может даже при желании вообще стереть неблаговидный эпизод. Прямо как в изречении, смотрящий за смотрящими». А потом появляется Джейк Сондерс и выявляет, пробел или пропущенный день. Его это, вероятно, сбивает с толку и тревожит, тем более, что запрос идет из полиции, и он приносит тему на обсуждение своему боссу. А теперь его Fort Escape стоит у того босса в гараже, в тон ей добавил я. На сотовый я ему позвонила только потому, что этот номер указан в визитке. Кипи вошла в Google, нашла номер и набрала его. Спустя секунду она сказала «Будь добры, Джейка Сондерса». Прошло с полминуты, видимо, перевод звонка операторам. «Джейка Сондерса, пожалуйста», — повторила Кипи. Я наблюдал, как она напряженно слушает. Подошла Вира и лизнула ей кончики пальцев. Наконец Кипи произнесла. «Нет, не нужно. Я подожду, пока он вернется». «Что там такое?» Мэйс, ты представляешь?» — она посмотрела на меня. Секретарша спросила, не хочу ли я, чтобы разговор перевели на его босса, Бернта Ландвика. «Это почему?» потому что Джейк Сондерс сейчас в персональном отпуске до дальнейшего уведомления. Глава 56. За происходящим неприметный наблюдал в реальном времени со своего айфона. Чтобы понять предмет обсуждения, не нужны были никакие субтитры. Скорее всего, сучка коп пыталась связаться с Джейком Сондерсом. Безуспешно, так как на дне пруда телефонная связь неважнецкая. Однако теперь они обнаружили внедорожник Сондерса. В принципе, ничего ужасного. Выкрутиться можно в два счёта. Да, конечно, Джейк заезжал ко мне вчера вечером. Поведал о том, что его отцу стало хуже. Мы выпили пивка, посудачили о вечной теме отцов и детей. Джейк заночевал на диване, а рано утром я его подвёз до аэропорта. Всё, что нужно, это на пяток минут попасть в гостиную. Проломить гипсокартон, достать водонепроницаемую огнестойкую коробку с новой идентичностью, фактически следующей жизнью, и с лёгкой душой в путь дорогу. Так что пускай Нэнси и Дрю с собачником поразвлекаются, а как только уедут, он вернется к себе в Батавию и уже через пять минут оставит свой дом. И тут неприметный завидел собаку, райдовского золотистого ретривера, этого трупного пса, эту гнусную дворнягу, что унюхала гум с гумс Рудиоэстона Дэвиса, а затем предупредила райда о присутствии среди сосен угрозы. Проклятущая тварь, что сумела ускользнуть от облака перечного газа которая преследовала его и наблюдала, как он взбирается на холм, чтобы унести ноги. Пруд был не на его территории. До него километр по болоту, грязи и терновнику. Но что, если Райт выпустит свою собаку искать след? Едва первый водолаз вынырнет на поверхность, как даже сверхлиберальный магистрат тут же выпишет ордер на обыск. Чёрт побери! Взор неприметному застлала багровая дымка. Аж в голову вступила. Если Брайт и эта сучка-коп сунулись к нему в офис, он поднял бы их на нож, глубоко и быстро, а затем бросился бы на свою кубическую ферму, на своих треклятых коллег-сотрудников и кромсал бы их до тех пор, пока каким-то образом не остановился. Виски сверлили длинные и острые буравчики. Нереальная мука. Куда ни сносней, чем той ночью в Бриджпорте, когда на его глазах из лачуги Чампайна выносили мальчонку в мешке для трупов. Неприметный упал на колени, изо всех сил превозмогая свою первобытную природу. Крепко, до слез зажмурился, но буравчики продолжали сверление. Если когда-нибудь и был момент чистой рассудочности, то именно сейчас. «К черту все!» – подумал неприметный, вставая и порывисто вышел из кабинета. «Эй, Томми Би!» – остановился он в проеме куба своего наименее любимого сотрудника. Все свои имейлы этот выскочка подписывал не иначе, как Томми Б. Джонсон словно компенсируя этим свою вопиющую заурядность. «Пойдем перетащим в фургон пару компьютеров». Томми поднял глаза, словно размышляя о прорыве Декарта через дебри алгебры с геометрией, и, наконец, соизволил кивнуть. Вдвоем они направились к Ландвику в кабинет. Надменный, ковыряющий в носу придурок. Весь день раскачивается в кресле за имитацией работы, злобно думал, шагая неприметный. «Этот Томми Джонсон не внес в жизнь ничего, но хоть бы маломальски ценного». Но при этом было из тех, кто даже на собственных похоронах встанет и чванливо раскланяется. Да, Томми Би совершенно зряшная, худшее решение Ландвика на Айме на милю вокруг. При этом всем известно, в том числе и самому Томми, что с приемом на должность избавиться от госслужащего в щедром штате Иллинойс уже почти невозможно. Хотя есть идеи. Несмотря на то, что неприметный и сам использовал службу для удовлетворения некоторых своих приватных потребностей, к своим обязанностям он относился серьезно и даже ревностно. В идеале Томми Би должен был возместить транспортной службе Иллинойса каждый цент штата, потраченный на его зарплату и бонусы с той поры, как этот бездельник начал филонить в офисе. Возместить любым путем, вплоть до извлечения органов Томми и их продажи на черном рынке. Коробки у меня в закутке. Неприметный указал Томми на стенной шкаф у себя в кабинете. «Надо перетащить их в гараж». Пропустив Томми вперед, он запер за собой кабинетную дверь, опустил жалюзи, прихватил отрезок телефонного шнура и последовал за своим подчиненным. «Что-то я коробок не вижу. Посмотри в углу», — указал неприметный. Томми недоуменно наклонился, гадая, что за хинея несет босс. Секундная пауза, которая и была нужна неприметному. Шнур обвился вокруг шеи подчиненного своим мгновенным натягом сокрушая гортань и выбивая из легких последнюю порцию кислорода. Тычком колена в спину неприметный шип Томми на пол. С иссинебагровым лицом тот попытался приподняться, но босс с силой его опрокинул. Все пошло быстро, по накатанной. Неприметный поддался к Томми Би с чувственной интимностью, словно собираясь куснуть его замочку уха. — Немного поспешно, Томми, но ничего, — прошептал он. Надеюсь, этого достаточно». И в эту секунду вместе с жизнью Томми Би Джонса красная охмарь перед глазами рассеялась, как не бывало. Даже удивительно. Неприметно испытал неимоверное облегчение и снова смог ясно мыслить. Теперь надо пойти и убить женщину-полицейского, собачника и его золотистого пёсика и скормить всю эту троицу пруду. Останки Томми Би он запер в стенном шкафу. За все годы Ланцвика ТСИ уборщики сюда не заглядывали. Нужна будет еще пара секунд, чтобы выключить компьютер Томми, как будто он сегодня вообще не появлялся на работе. «Чертов Томми Би!» — подумаются служивцы, если вообще о нем вспомнят. Вообще ни в чем на него нельзя положиться. Вытащив из сумки нож, неприметный переложил его в карман пиджака, застегнул молнию и поставил сумку на стол. Затем позвонил в гараж с указанием, что ему понадобится машина ТСИ. Предпочтительно Subaru Forester. Неожиданный вызов из штаб-квартиры в Спрингфилде. И что он выезжает немедленно.